Глава 21. Смерть ведьмы. Когда человек отчаянно рыдает, то пространство и время замирают вокруг него, и мир останавливается, выжидая, когда человек закончит плакать и начнет приходить в себя. А прийти в себя нужно было, и Влада, Хотя продолжала всхлипывать, это прекрасно понимала. Мир постепенно приходил в норму. Появлялись звуки капающие вокруг воды, ощущение сырого холода, в нос ударил острый запах гнилой листвы. Надо было как-то жить дальше, только со сознанием того факта, что Гильсу она безразлична. Пусть это будет не та жизнь, что раньше, но не умирать же тут от холода, скорчившись на месиве из мокрых листьев. Влада подняла голову. Темный лес нависал стеной. С неба летели какие-то мокрые хлопья, тут же таявшие на земле. Ботинки промокли, а по спине за шиворот куртки стекали холодные капли. Хорошо еще, что вокруг не кромешная тьма, а какой-то таинственный освещенный круг. Присмотревшись, Влада обнаружила Жужика, который выжег себе дупло в стволе дерева и теперь настороженно висел в обугленной черной норке. Дождь ему явно не нравился. Подумать только, какой верный маленький приятель. Нашел ее и теперь терпеливо ждал, когда она закончит плакать. А ведь не звала его с собой. Лада поднялась. Ноги затекли, зуб на зуб не попадал от холода. Повсюду шумел дождь. Но к этим звукам добавлялись и другие – Где-то рядом плакал кто-то еще, тоненьким голоском. «А может, тут действительно какое-то специальное место для плача?» «Жужжик, иди сюда!» Едва шевеля застывшими от холода губами, позвала Влада. «Слышишь, Дарт Вейдер плакал один в лесу и нашел огромный гриб, который тоже плакал. Вот бред-то!» Если шаровые молнии умели вздыхать, то Жужик тоскливо вздохнул и нехотя вылетел из дупла. Она, спотыкаясь, двинулась в ту сторону, откуда слышался плач. Наконец, под приподнятым корнем ближайшего соседнего дерева она разглядела маленькое скорчившееся на опавших листьях тельце, одетое в черный комбинезончик. «Эй!» Осторожно тронув его за плечо, позвала Влада. «Эй!» «Ты чего? Ты откуда?» Существо подняло голову. Нечеловеческое лицо, но не отталкивающее. Острый носик на маленьком личике, глаза светятся во тьме каким-то странным фиолетовым оттенком. По носфераторике фиолетовые глаза приписывали домовым, только домового Влада представляла себе несколько иначе. Где-то она уже видела похожие черты. «Ну, конечно же!» у автобуса, когда они стояли на ведьминской границе. А этот мальчишка стоял рядом с ведьмой и ждал, спрятавшись в капюшон. «Ты приехал с ведьмой», — догадалась она. «Да, я ее воспитанник, Диня», — схлипнул тот и с гордостью добавил. «Мой дядя работает в Утесуме, он там важная птица». «Да, конечно», — поспешила сказать Влада, пока Горемычник не начал подробно рассказывать про всех своих родственников. «А почему ты плачешь здесь, в лесу?» «А ты почему?» — хмуро спросил маленький Горемычник. «Ты тоже плакала, я слышал». «У меня личное», — вздохнула Влада. «А ты что, заблудился?» «Я...» — Горемычник затравленно огляделся по сторонам. «Нет, я не заблудился. Деревня вон за теми деревьями, недалеко». «Я испугался. Что-то не так, и я не понял, что...» «Ничего не понимаю. Что не так?» «Мы с бабой Катей выходили на дорогу, чтобы разомкнуть круги и впустить гостей в чёрный кратер», — схлипнул Диня. «Потом вернулись домой, поужинали. Я спать лёг на чердаке. Слышу, баба Катя встала и ходит по дому из угла в угол. И что-то говорит про беду, про предчувствие». «А дальше?» «Я не знаю». Динни перестал плакать, и в его расширенных глазах промелькнул ужас. «Я выглянул в окошко и увидел, что по стене дома что-то ползет. И у меня очень нехорошее предчувствие, настоящее в первый раз в жизни». Горемычник замолк, затравленно оглядываясь по сторонам. В этот момент Влади тоже стало почему-то не по себе, но она постаралась этого не показать. Существо, которое она обнаружила в лесу, Было гораздо более перепуганным, чем она сама. Знаешь что, если ты один боишься, пойдем в утесум, и ты все расскажешь, хорошо? Нет, вдруг твердо заявил маленький домовой. Я должен разыскать бабу, Катю. Ты можешь сходить со мной и посмотреть, что случилось? Вдвоем не так страшно. Могу, поколебавшись, немного согласилась Влада. Ладно, пошли. Диня кивнул. Влада взяла его за руку и повела по лесу, осторожно переступая через узловатые корни. Жужик, немного поотстав, сопровождал их, издавая сердитое шипение, когда на него попадали капли дождя. Горемычник постоянно оглядывался по сторонам, вздрагивая от треска сломанных под ногами веток и шмыгая носом. Вдруг что-то зашумело сверху, и прямо перед ними кто-то спрыгнул с дерева. Тёмный силуэт выпрямился — и в темноте сверкнули два красных глаза. «Ай!» Диня упал ничком на землю, закрывая голову руками. «Помогите!» Влада осталась стоять, хотя сердце у нее подскочило от испуга. Перед ними стоял вампир, и он сейчас смотрел на них, не мигая. Это был не Гильс, его оттенок глаз Влада уже научилась узнавать в темноте безошибочно. «И не Арман». Пронеслось в голове. Арман был ниже ростом, а этот вампир был выше, гораздо выше. «Так-так», — произнёс знакомый голос. «И куда это мы намылились поздно ночью?» «Алекс, ты что ли?» — с облегчением выдохнула Влада. «Какого чёрта? Нормально появиться нельзя?» «Вот это как раз для меня нормально», — сердито отозвался вампир. «Я, конечно, ожидал неприятности от тебя» но не настолько быстро. Какого черта? Владиша. Сначала ты рыдала, потом нашла себе единомышленника. И куда вас несет теперь?» «Никакая я тебе не Владиша. И отстань от меня», рассердилась Влада. «Иди куда шел, понял?» Алекс вместо ответа досадливо крякнул, скинул с себя плащ и набросил ей на плечи. «Дашуля номер два», — вампир издал душераздирающий вздох. «Спасибо тебе еще раз, дорогой братик. Все, хватит дурить. Простудишься, заблудишься. Идем в теплое место». Вампир подхватил было ее под локоть, но Влада вырвалась, отпрыгнув от него. «Отстань! Я иду в Болотинку проводить Диню домой. Он у ведьмы живет. Его что-то сильно напугало. Он один обратно идти боится». Влада огляделась по сторонам. «Диня, ты тут?» Горемычник утвердительно пискнул в ответ, и бледная узкая личика показалась из темноты. «Так это же Горемычник!» громко расхохотался Алекс, разглядывая несчастного домового. «Вот повезло-то, старухи, дома такое терпеть! Вы же постоянно вопите про всякие беды, разве нет?» «Я уверен, что в деревне все отлично, а ты, пацан, просто захотел внимания и славы! Я налью тебе огромную кружку горячего грога в пещере!» «Только хватит пудрить мозги!» И вампир хлопнул горемычника своей ручищей по спине так, что тот, вскрикнув, упал на колени в мокрые листья. «Я говорю правду!» — взвизгнул Диня. «У меня плохие предчувствия!» «Не трогай его! Убьешь своей лопищей!» Помогая Дине подняться на ноги, обругала Алекса Влада. «Я слишком хорошая, как твой брат сказал. Вот я и схожу в деревню». Отведу его домой, один он боится. А ты иди куда хочешь, лучше подальше от меня». И, подхватив Диню под руку, Влада решительно шагнула вперед. Алекс, сломая кусты и топая по размягшим от дождя листьям, как носорог, все-таки двинулся следом, ворчав полголоса. Ругательства вампира были настолько замысловатые, что жужек кружил над его головой, как любопытная муха. «Хоть и ругается...» «Но одну не бросил», — с облегчением подумала вдруг Влада. «Одной-то идти мне совсем туда не хочется, а тем более обратно». «Не мечтай, что я иду, потому что ты так захотела», — ворчал вампир. «Просто до деревни ближе сейчас, чем до кратера или утёсума. Ведьма хотя бы тебе чаю нальёт, а то заболеешь. Когда я учился, Фобос, наш завхоз, такие номера выкидывал, я прекрасно помню». Каждый понедельник вывешивал плакат на стене столовой. Что-то про апокалипсис в следующую пятницу число только подправлял. Дождь усиливался с каждым шагом, да еще добавился промозглый холодный ветер. Влада промочила ноги до колен, и только плащ Алекса немного спасал ее от холода. Ныть и жаловаться было нельзя. Вампир сразу же начал бы ехидничать и требовать повернуть обратно. К счастью, деревня действительно оказалась поблизости. За деревьями появился мутно-серый просвет, за которым оказалась широкая, размокшая от ливня грунтовая дорога. Покосившийся указатель «Болотенко» скрипел под порывами ветра, указывая на старые развалившиеся сараи. Поскольку промочить ноги больше, чем она промочила, было уже некуда, Влада шлёпала прямо по лужам, тем более что обойти их было невозможно. Некоторые напоминали по размеру небольшие озера. За сараями начались деревенские дома за дощатыми заборами, и, что самое неприятное, их встретил протяжный вой не меньше десятка собачьих глоток. Алекс на секунду остановился, прислушиваясь, и с его лица сползла циничная усмешка. «Собаки воют. Вот это мне не нравится». «Ну, окна темные в домах, это понятно почему». «Народ весь в кратере, сувениры продаёт. А вот собаки чего спятили? Странно!» Заметив, что Влада спотыкается, вампир взял её за руку. Гремычник плёлся позади, поглядывая на них с отчаянием в покрасневших глазках. Деревня действительно как будто вымерла. Окна домов были тёмными, фонари у дороги не горели. «Вон наш дом, в конце той улицы!» Динни вытянул дрожащую ручку вперёд. «Окна горят!» «Лично выпарю, если наврал», — в полголоса пообещал горемычнику Алекс. «Упыря из тебя сделаю, будешь на человека похож». «Тьфу!» Диня не ответил, только трясущимися ручками достал из кармана носовой платочек и оглушительно высморкался. Путь к дому ведьмы преградила огромная лужа, вода в которой бурлила так, что на первый взгляд даже казалось, что лужа кипит. Только когда жужек пролетел над водой, Влада заметила, что это не вода кипит, а беснуются дождевые водяные. Водяные рожицы кричали писклявыми голосками, перебивая друг дружку, протягивая к путникам прозрачные растопыренные ручки. и хвопли сливались в сплошной нестройный булькающий хор, из которого разобрать можно было только несколько слов. «Ух ты! Вот это да!» Алекс остановился и присел перед лужей на корточке. «Сколько тут дождевиков, и все орут!» «Ужас! Он здесь! Берегитесь!» Неслось из лужи. «Опасность! Беда!» «Бред несут, но довольно дружно!» Алекс, нахмурившись, некоторое время прислушивался к воплям. «Бестолковые они, но тут их много, и все орут одно и то же! Стой, Владиша, не лезь в лужу!» Влада не успела даже понять, как вместе с горемычником Диней оказалась на другом берегу лужи, а Алекс уже шёл быстрой походкой в сторону высоченного забора, за которым светился окнами дом ведьмы, бросая жёлтые квадраты на тёмный двор. Одно из окон было распахнуто, приветливые занавески с подсолнухами были задёрнуты, а с подоконника выглядывали красные цветки герани. «Эй!» — зычным голосом гаркнул Алекс через забор. «Катерина Матвеевна! Открывай дверь! Тут пришли трое мокрых гостей! Открывайте!» В ответ была только тишина. Ни движения, ни звука. Только из-за забора доносился истошный вой. «И тут псина воет», — пробормотал Алекс. «Куда старуха могла деться в такую погодку?» «И калитка открыта. Постойте оба тут, я гляну, что да как». Алекс в два прыжка перемахнул через огород, осторожно влез на подоконник и скрылся в доме, только колыхнулись яркие занавески. Прошла минута, другая, потом занавеска рывком отодвинулась, и Влада увидела лицо Алекса. Впервые она увидела на нем что-то вроде растерянности. «Владиша! Диня! Не входите сюда!» — крикнул он. Горемычник взвыл от ужаса, втянув голову в плечи почти до ушей, а Влада поспешила сделать несколько шагов назад, не отводя глаз от окна. Калитка скрипнула, и Алекс вышел на дорогу хмурый, как туча. «Что там?» «По всему дому разгром». Голос вампира был глухой и собранный. «В гостиной на полу нарисован круг. Все усыпано пылью. Старухи нигде нет». «Смотрите», — прошептала Влада, показывая на стену дома. Под навесом, куда не долетал дождь, на белой штукатуренной стене чернел силуэт, будто аккуратно нарисованный углем. Согнувшаяся старуха отпечаталась на стене, скинутые руки с растопыренными пальцами, запрокинутая голова, кричащая открытый в ужасе рот. Диня взвизгнул и хотел броситься на утек, но Алекс цепко схватил его за воротник. «Отпусти!» заверещал горемычник отпусти!» «Молчать!» — прикрикнул Надиню Алекс. «Заткнись и молчи, понял?» Гремычник затих, обвиснув как тряпочный мешок в ручище вампира. Тот хмуро разглядывал тень на стене, потом достал из кармана мобильный телефон и пару раз щелкнул, делая снимок. «Зачем ты это сделал?» — удивилась Влада. «Затем», — коротко ответил вампир. «Владиша, «Теперь ноги в руки и бегом мотаем отсюда. Не нравится мне все это». Этот плаксы, как ни странно, оказался прав. «Бегом» было громко сказано. Если деревню они покинули довольно быстрым шагом, то остаток пути Влада спотыкалась под дождем, увязая по щиколотку в размокшей грязи, ничего не видя перед собой и ориентируясь только на хлюпающие шаги идущего впереди вампира». Горемычника тот попросту нес за шкирку, как подвывающего котенка. Когда за деревьями показались очертания знакомой скалы, Влада прислонилась к дереву, почувствовав, что идти дальше не может. Не успела она опомниться, как Алекс легко подхватил ее и закинул себе за спину, приказав держаться за его шею. Да, все-таки в качестве транспортного средства вампиры не слишком удобные, зато очень быстрые и надежные. Через пару минут Алекс втолкнул их с Диней в холл Утёсума. Там уже толпились учителя, встревоженно переговариваясь друг с другом. Лина Кимовна, похожая на бледную гиену, сжимала в дрожащих руках флакончик валерьянки. Фильда, троллиха, который выстрел из пушки в упор, показался бы укусом комара, и та была бледнее обычного и затравленно таращила маленькие глазки по сторонам. Завхоз Фобос Карлович — сверкая блёстками, балансировал где-то под потолком, пытаясь содрать клочья паутины из углов, рыдая и ругаясь одновременно. «Эй, Ганс!» — окликнул стоящего неподалёку старосту вампиров Алекс. «Что стряслось-то?» «Алекс!» — Готти почти подбежал к Муранову. «А я-то тебя ищу! У нас тут разнос по полной программе! По утёсам убродит батареи с инспекцией!» «Наехал на всех, говорит, скоро будет совет в деканате. Уже всем заочного говора влепил, а завхоза пообещал сослать куда-то в гоблинские подземелья, убирать там мусор». «Брат мой где?» — быстро спросил Алекс. Гильс в медпункте. Кто его там с ним возится?» «Я чую, кого-то убьют сегодня». Ганс закатил глаза к потолку и покачал головой. Гильс в медпункте». Эти слова больно зацепились за сознание Влада. Первой мыслью было побежать туда, даже на негнущихся уже ногах, но она сдержала себя. Там наверняка уже сидит Эля, а она, Влада, в очередной раз попадет в глупое положение, выставив себя уже в который раз дурой перед этим насмешливым вампиром. Наверняка он сейчас болтает целей, шутит, может даже смеется, вспоминая, как перепутал и поцеловался не с той девчонкой. В этот момент... В холле показалась широко шагающая фигура в расшитом плаще и ярко-красном шарфе. Все разом притихли, а Влада увидела, как Людвиг Баттери, внимательно сощурив глаза, направился прямиком в их сторону. Ее спасло то, что в этот момент завхоз рухнул со стремянки прямо в катку с чертополохом, взметнув фонтан колючек и огласил холл проклятиями. Его кинулись поднимать, а Алекс, пользуясь минутным замешательством, быстро схватил Владу за плечи и втолкнул на лестницу. Почти на негнущихся ногах, держась за стенки, Влада побрела наверх. Каждая ступенька давалась с трудом, будто лестница стала длиннее, чем обычно. Последний пролёт она преодолела почти ползком, держась за стенку. На этаже общежития было пусто, но, приблизившись к комнате старост, Влада услышала чьи-то голоса за закрытой дверью. Она помедлила, раздумывая, ходить или подождать. Ее трясло изнобило, но было ясно, что за дверями идет какой-то разговор на повышенных тонах, который не предназначен для чужих ушей. «Ее нет здесь, я тебе уже сказала!» — послышался злой голос Инги. «Под кроватью еще поищи эту дуру! Я вообще видела, как она целовалась с гильсом! Что тебе от нее еще надо?» «Не лезь туда, где ничего не понимаешь», — отвечал голос Егора. «Ты видела, куда она пошла?» «Мне плевать, куда она пошла», — прорычала Тролиха. «Я не хотела уходить с танцев, чтобы попадаться на разборки в деканате, а теперь мне придется туда идти из-за тебя. Ты же должен был провести со мной весь вечер, а сам сбежал, понесся искать эту фифу с цветными волосами». «Не твое дело», — отвечал ей Егор. «Ты могла бы остаться, а не бежать за мной следом». «Остаться? С какой стати?» продолжала скандалить троллиха. «Я ведь могу и отменить наш уговор. Ты помнишь, что ты мне обещал? Что ты будешь ухаживать за мной. Только я что-то этого не вижу». «Инга, я ухаживаю, как могу», — буркнул тролль. «Я и так тебя на танец пригласил. Мы даже, это, потанцевали. Я тебе мороженое купил. Что ты еще от меня хочешь?» «Ну, не нравишься ты мне. Неужели до тебя не доходит?» «Ах, не нравлюсь!» — троллиха зашипела от ярости. «Может, тогда тебе понравится, если я расскажу Батари про твои фокусы со смертельным мороком? Ты хочешь побыстрее забыть, как заморочил инферну, да? После чего она спятила. Узнают, и вылетишь из универа, и твоя мамаша тебя убьет». «Я уже не уверен, что это хуже, чем таскаться за тобой». Голос Егора стал раздражённым. «Достала уже своим шантажом! Хочешь, рассказывай что угодно! Мне плевать уже!» Стоять у дверей и подслушивать дальше смысла не было. Влада, толкнув дверь, шагнула в комнату, стараясь не смотреть ни на Ингу, ни на Егора. Спорщики резко замолчали. А потом троллиха фыркнула и затопала прочь. Вид у тролля, стоящего посреди комнаты, был задаченной и виноватой. «Ну и куда ты подевалась?» — хмуро спросил Егор. «Я же сказал, подожди, я тебя провожу. Где была-то?» «Егор, ты... это правда?» «Что правда?» — настороженно переспросил тролль. «Егор, это правда?» — повторила Влада, пытаясь вглядеться в глаза тролля, хотя тот их сейчас старательно прятал. «Ты действительно сделал все то, о чем говорила Инга?» «Ты навёл морок на инферну, после чего она спятила?» «Ничего я не наводил, никакого морока!» — ответил тролль, поднял голову, и Влада напоролась на твёрдый взгляд зелёных глаз, в которых сейчас читалась какая-то дремучая непреклонность. Так, кажется, дальше можно было уже не допытываться правды. И так всё ясно. «Как же я сразу не догадалась! А я всё думала, за что инферно чуть не убила меня!» «Да ты же мстил нашей семье! Мстил за то, что когда-то Венга преследовали твоего предка, Энгара!» Темноглазка, это чушь!» – простонал Егор, запуская пальцы в свою взлохмаченную шевелюру. «Все это меня не касается и уже не важно. Я не понимаю тебя, я же наоборот помогал вам с дедом, ты забыла!» «Ты помогал только потому, что это был твой долг спасать добычу гильса. Тебе просто некуда было деваться!» Вот ты и помог нам с дедом, как... как слуга Мурановых». При последних словах троль побледнел, а его мальчишеское лицо вдруг стало настолько жестким и взрослым, что Влада даже испугалась. «Огнева, я никогда не был слугой Мурановых!» Холодно и зло отчеканил Егор. «Это оскорбление, и я тебе больше не друг, клянусь!» «Убирайся вон!» — крикнула Влада. «Я тоже не хочу видеть обманщика, из-за которого я чуть не погибла!» «Уже убрался!» Тролль быстрым шагом направился прочь из комнаты, хлопнув дверью так, что с потолка смачно рухнул темный сущ. Ну, конечно же, прямо за дверью оказалась Инга, которая с жабьей улыбочкой проводила взглядом разъяренного тролля. «Ха!» — торжествующе провозгласила Инга. «Если Егор поклялся, что он тебе не друг, то это навсегда. Тролли свою клятву держат, и не лезь к нему больше, поняла?» Влада, не удостоив ее ответом, как во сне прошла в ванную комнату, в свою очередь громко хлопнув дверью прямо перед носом у троллихи. Выкрутив ручки в душевой кабинке на самую горячую воду, чтобы ванная побольше нагрелась, Влада принялась окоченевшими руками, стягивать с себя мокрую одежду, которая прилипла к телу и слезала с таким трудом, будто это была приросшая кожа чешуя. Потом залезла под душ. Даже если в воде и проскальзывали водяные, сейчас было всё равно. Прошедший день напоминал дымящиеся руины после какого-то бедствия. За какой-то час она потеряла слишком много, чудовищно много. Вспоминать про Гильса было настолько болезненно, что Влада до крови закусила губу, стиснув руки в кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. Лучше просто забыть это имя и никогда его не вспоминать. Егора тоже надо забыть. То, что тролли очень злопамятные существа, Владе до сих пор в голову не приходило, хотя она и слышала, край муха про то, что они упертые и крайне консервативные в отношениях. А может, дело не в этом? Просто в них нет ничего настоящего. Один морок — обман. Может быть, Егор вовсе и не выглядит таким, как она его видит. И он не симпатичный парень, а злой скорченный гоблин с длинным крючковатым носом, который начал отводить ей глаза в первый же раз, как только она его увидела там, в Пестроглазово. Ведь он очень, очень сильный тролль с огромными возможностями. Инга сказала, что Егор заморочил «Инферну», заставил тихую преподавательницу истории стать сумасшедшей убийцей. О таком уровне наваждения даже Григо Бертович рассказывал с уважением. Да, Йорк по сравнению с Егором просто наивный младенец. Сидя прямо на кафельном полу под струей горячей воды, она смотрела, как вода струится по голой ноге, заворачиваясь прозрачной улиткой вокруг стока, и бежит вниз. Думать больше ни о чём не хотелось. Голова становилась пустой по мере того, как Влада согревалась. Было хорошо так дремать, представляя, что плывёшь по волнам тёплой, спокойной реки. Подальше от коварных зеленоглазых троллей, красивых жестоких вампиров, грубых троллях, глупых валькирий. Дед где-то гуляет с Марой Лелевной, это и так понятно. Теперь внучка не особенно ему нужна, когда появилась Кикимора. «Огнева, открой!» Влада вздрогнула и открыла глаза. В ванной висел густой горячий пар. Тепло так разморило ее, что встать она была не в состоянии, да и откликнуться тоже. В дверь ванной снова забарабанили. «Огнева!» — вопила басом Инга. «Тебя вызывает деканат! Вылезай сейчас же! Почему ты вообще занимаешь ванную на час?» «В деканат!» — проворчала Влада. «Отлично!» Вот что было хорошо в утесами, так это двери и задвижки в ванной. Даже тролличьи мощные руки не могли сорвать её с петель, и Инга бесновалась, исходя воплями, пока Влада спокойно одевалась и причесывалась. И очень приятно было внезапно распахнуть дверь, чтобы троллиха протаранила лбом кафельную стену, сметая по пути ряды висящих на верёвочках элиных трусиков и маечек. «Ну всё, я тебя сейчас уничтожу!» завопила Инга, пытаясь выпутаться из веревок и белья. «Мечтай!» — буркнула Влада, поймав себя на том, что повторила любимое словечко Егора с его же интонациями. От этого настроение испортилось еще больше. Пока Инга ругалась и отфыркивалась, Влада захлопнула дверь ванной и бросилась прочь из комнаты. Каждая проносившаяся мимо катка с чертополохом теперь казалась ей затаившимся Егором, Очень уж отчаянно хотелось, чтобы их ссора оказалась недоразумением и ошибкой, глупой и нелепой. В Удиканате было не протолкнуться. Расправы ждали все бледные и перепуганные учителя, среди которых по-прежнему не было ни деда, ни преподавательницы кикиморологии. Возмущенный и облепленный колючками от чертополоха завхоз Фобос Карлович писал заявление об уходе скандале с секретаршей, которая требовала вычеркнуть из текста его прогнозы на будущее. Влада увидела спины Алекса Муранова с ганцем. Алекс стучал ногтем по стеклу аквариума, и полупрозрачная разъяренная физиономия водяного пыталась прокусить стеклянную стенку, чтобы оттяпать ему палец. Диня стоял рядом с потерянным выражением на личике, вцепившись Алексу в рукав, будто боялся упасть. А вот! «И несется блудное огнева!» — громко пропела секретарша-болотница. «Тебя же ждут! Что так долго?» Алекс повернулся, одной рукой ухватил Владу под руку, другой цапнул Деню за шиворот и пнул ногой дверь. В лучших традициях Мурановых. После чего они все вчетвером, вместе с Гансом, ввалились в деканат.